Глава двенадцатая «Госпожа!» В дрему ворвался тоненький голосок служанки, и я недовольно замычала и зарылась поглубже под одеяло. «Ночь на дворе! Кому что надо?» «Госпожа!» «Пожалуйста, просыпайтесь!» «Лорд просил разбудить вас к рассвету!» «Что?» Я сонно сморгнула. Выбралась из-под одеяла, села с трудом, сфокусировала взгляд на девчушке и непонимающе уточнила. «Зачем?» «Рассвет встречать». Служанка смотрела на меня подобострастно и прижав зеленые ручки к груди. «Вы вчера договаривались». «Да? О, точно!» Я кивнула, зевнула и рухнула обратно на подушке. Спать хотелось намного больше, чем встречать рассвет. «Я это... Давай в следующий раз. Передай лорду, я сплю». «Дэнни, встала?» От двери раздался нетерпеливый голос соседа, и я махом натянула одеяло до шеи и завопила. «Стой, где стоишь!» «То есть ты еще не встала?» В голосе Джера я расслышала смех, но мне самой смешно не было ни капельки. «Нет, но уже встаю». Буркнув, я смерила напряженным взглядом застывшую служанку и тихо ей прошипела. «Иди к дверям и выстави вон своего лорда!» Девчушка шокированно распахнула ей без того огромные глаза, а я уже громче прокричала. «Даже не вздумай входить! Спалю комнату в бездну!» «У тебя три минуты, иначе не успеем. Жду тебя в коридоре». Дверь шумом закрылась. Видимо, в доказательство, что мужчина держит свое слово. Я же, соскочив с кровати, сначала лихорадочно заметалась по комнате, а затем резко замерла. Стоп! Отставить панику. Где мои вещи? Вот госпожа. Служанка проворно подскочила к креслу и указала пальчиком на аккуратно разложенную юбку и блузку. Точно. В итоге оделась я всего минуты за две, еще 30 секунд потратила на то, чтобы найти обувь, принять из рук ганни теплую шаль и поторопиться к дверям. «Я готова». Чудно. Жерарда выглядел не в пример бодрее меня, а одет был в дорожный, ничем не примечательный костюм, словно он не лорд, а обычный управляющий. А на мой изумленный взгляд вдруг подмигнул. «Устал от доспехов еще вчера. Так мне привычнее. Идем? «Пока я решала, смутиться или не стоит, ведь вчера он именно по моей вине проходил в доспехах». Меня взяли за руку и потянули вверх по лестнице, выше и выше, в восточную башню. Там подвели к окну, встали рядом, уточнили, не холодно ли мне, и шепнули. «А теперь смотри». Сначала было просто темно, а затем... «Как красиво!» У меня элементарно пропал дар речи. На востоке владения Джерарда представляли собой бескрайние поля, и лишь на самом горизонте виднелись невысокие холмы. Вот из них и поднималось солнце. Вальяжно. Нет. Степенно. Редкие облака причудливо преломляли солнечные лучи, создавая невообразимые тени и фантастический взрыв красок оранжевый и сияющий золотой вокруг рассветного солнышка, изумрудный, лазурный и сочно-синий в районе облаков и насыщенно фиолетовый там, где еще властвовала ночь. Секунда за секундой, мгновение за мгновением. И вскоре рассвет окончательно захватил восток, а солнечные лучики ласково пощекотали мое улыбающееся лицо. Это было чудо. «Настоящее чудо! Самое естественное, бесплатное и ежедневное!» «Джер!» — я повернулась лицом к демону и со смехом предложила. «А давай замками поменяемся?» — мужчина усмехнулся и покачал головой. «Нет, ну а что? Между прочим, это несправедливо!» Вот сам посуди, я демоница с огненным приданным и внешностью сельфида, и при этом вынуждена киснуть среди болот, а ты невероятно сильный некромант, у дел которых тьма и кладбище, но при этом проживаешь среди бескрайних изумрудных лугов и каждый день можешь наблюдать неземную красоту чудных рассветов и закатов. Так нечестно. честно! Дэнни, претензия, конечно, забавная, но у тебя весьма странные представления о некромантах. Мужчина жестом предложил отправиться вниз. Начнем с того, что я уже не практикующий маг, а всего лишь наместник, как и ты. А по поводу рассветов и закатов... Не проблема. Гости сколько угодно». «Ага», — я позволила себе фыркнуть. «А делами моими кто заниматься будет? Между прочим, ты мой управляющий только до конца испытательного срока, а дальше снова сама». «А что тебе мешает найти нового управляющего?» Демон уверенно вёл меня в столовую на завтрак. «Джер!» — я посмотрела на спутника крайне скептично. «Если бы не ты, я бы до сих пор была в поисках. Они же все лентяи и разгильдяи. Ты не представляешь, сколько всего интересного и познавательного я узнала, пока проводила собеседование». «Почему же? Представляю». Правдинка очень интересная травка. Я осеклась и, кажется, покраснела. Смущенно почесала нос и тихо спросила. «Откуда знаешь?» «В следующий раз проси служанок, чтобы процеживали лучше». Пара листиков плавала в моей кружке. И у печенья был весьма специфичный привкус. Лучше всего его перебивает корица. У меня сами собой округлились глаза, и на спутника я посмотрела с уважением и некоторой опаской. Вот так некромант. А это тебе откуда известно? Сестра увлекалась одно время. Демон ответил беспечно и нисколько не таясь. во время службы кое-что уже сам узнал. Что будешь на завтрак? Как всегда булочки с джемом? э э Как всегда? Я смешалась окончательно. Безна, Он и это знает!» «А ты думала, я ни разу не был на кухне и не знаю, что готовят твои повара?» «Да, как интересно. Никогда не задумывалась, но...» «А что ты еще знаешь?» Меня усадили за стол. Сам мужчина тоже сначала расположился на стуле и только после этого иронично приподнял бровь. Я же, наоборот, прищурилась и с легкой ехидцей поинтересовалась. «Никак не можешь избавиться от привычки знать все и обо всех? Пережитки тех дней, что ты работал в «Тайной страже», да?» «Разве это плохо?» Джер беспечно развел руками. не поверь, наблюдательность еще никому и никогда не вредила. Что с того, что я знаю, как и во сколько ты обычно завтракаешь? Это совсем неплохо, а наоборот, весьма полезное знание. Зато я не ошибусь и не прикажу поварам приготовить тебе...» Допустим, омлет. Фу, не люблю омлет. Вот и я о чем. Гостеприимный и крайне наблюдательный хозяин довольно кивнул. И по утрам ты пьешь сладкий чай, днем кофе, а вечером горячий шоколад. А я все удивлялся, почему парень такой сладкоежка. Между прочим, мои братишки те еще сладкоежки. Я слегка возмутилась, но не всерьез, а больше шутливо. «Да и ты тоже!» «Я?» «Конечно!» Я обличительно наставила на демона пальчик и улыбнулась. «Кто с печеньем начал во время собеседования?» Это рефлексы. Тут уже усмехнулся Джер. Надо же было чем-то занять руки. Но ход хороший, не спорю. Однако я тогда еще думал о том, что исполнение прихрамывает. Если хочешь, я помогу найти тебе грамотного управляющего через отца. Себе я, кстати, нашел именно благодаря ему. «Хочу!» Я тут же интенсивно закивала, не собираясь упускать прекрасную возможность решить свои проблемы. «Договорились». Булочки были изумительными. Чай сладким и ароматным. А джем густым и вкусным просто до безумия. Нет, однозначно стоит погостить подольше. Но чуть позже, после того, как разберемся со сколками. И повод прекрасный, буду изучать подземелье. Сравнивать со своими и встречать потрясающие рассветы. А то стоит только подумать о своих болотах, как моментально озноб пробирает Бррр. Итак, булочка была доедена, чай допит, и стоило приступить к делам. Но аккуратненько и вежливо, ведь это в моих интересах: У тебя здесь есть еще нерешенные дела, или сразу отправимся ко мне? Джерардо слегка удивленно приподнял бровь, словно не ожидал услышать от меня этих слов. Затем задумался и кивнул. Да, если ты не против, мне необходимо пару часов поработать. Проверить отчеты своего управляющего и ответить на некоторые письма лично. Конечно, без проблем. А я пока в твоей библиотеке посижу. Книги почитаю, хорошо? Демон явно насторожился, но я смотрела прямо. Улыбалась честно и вообще была сама невинность. Я же не говорила, что больше ничем не займусь. Хорошо, договорились. Джер проводил меня в библиотеку, уточнил, не надо ли чего, уведомил, что сам будет в кабинете, и если вдруг я захочу его видеть или возникнут вопросы, то он обязательно меня выслушает. «Конечно, конечно!» — я со смехом отмахнулась от сверхзаботливого хозяина замка и с жестом поторопила его на выход. «Иди уже работай! Поверь, я девочка большая, справлюсь сама!» «Точно?» — мужчина внимательно осмотрел полки, словно ожидал увидеть там... Что? Я не знала, но взгляд его был уже что-то подозревающий. «Джер!» — я возмущенно прижала пальчики к груди и даже немного разозлилась. «Ты во мне сомневаешься?» «Хм...» — демон сдавленно хмыкнул и качнул головой. «Нет, в тебе я не сомневаюсь. Хорошо, не буду мешать, но если что...» Не договорив, что именно мне делать в случае чего, демон неопределенно взмахнул рукой и ушел, не став закрывать дверь. За него это сделала я, первым делом выглянув в коридор и убедившись, что за мной никто не подсматривает. «А сейчас, стеночка с потайной дверцей, я иду к тебе. Но вот не верю я, что не смогу тебя открыть. Ведь кто у нас самая удачливая девочка?» «Конечно же, я!» Можно было сосредоточить внимание на домовой книге, но я знала, что не сильна во взломе счетов и даже не стала браться за это непростое дело. К тому же магическое возмущение моментально почувствует хозяин замка и вряд ли будет рад, узнав, чем я тут занимаюсь. А вот стеллажик... А что? Сам открылся, а я, девушка любопытная, просто не удержалась и шагнула. Я торопливо подошла к заветной полке и начала водить ладонью по стене закрыв глаза и тщательно прислушиваясь к своим ощущениям. Пока они не торопились радовать меня вспышкой озарения, но я не унывала. Стена была прохладной, шершавой, но весьма приятной на ощупь. Пальчики скользили по камню, отмечая каждую, даже самую неприметную глазу неровность. И вскоре мои усилия были вознаграждены. Не представляю, что я задела, а может механизм и вовсе среагировал на мое кольцо наместника, но послышался щелчок, и передо мной открылся чернильный проход. И лестница вниз. «Ура! Ай да я!» Сдавленно пискнув, чтобы не взвизгнуть от счастья в голос, я торопливо шагнула на небольшую площадку, зажгла в ладонях огонь и, подсвечивая себе, чтобы не упасть, начала потихоньку спускаться. Лестница была очень крута, а затем и вовсе начала закругляться так, что пришлось одной рукой поддерживать подол юбки. Потайная дверь закрылась еще тогда, когда я миновала ступеньку, так, десятую. Так что теперь, если бы не мой внутренний огонь, шла бы я в кромешной тьме. Бездна. Нет, я понимаю потайной ход и все такое, но можно же было повесить на стены магические светильники хотя бы каждые десять шагов? Да тут шею свернуть, расплюнуть. Спускалась я довольно долго, почти сразу начав считать ступеньки, и примерно на пятисотой шагнула на пол огромного помещения, чьи стены терялись во мраке. Потянула сыростью, и я тут же порадовалась, что не оставила шаль наверху, а прихватила ее с собой. Сделала огонь ярче, затем и вовсе запустила рой светляков, послушных моей воле и желанию, но лишь разочарованно вздохнула. Я находилась в большом, но пустом зале, Единственным, на что стоило обратить внимание, был мозаичный пол. Причудливые разноцветные лучики-змейки расчертили его вдоль и поперёк, сделав из пола настоящее произведение искусства. Интересно, на что это похоже? Как жаль, что я не вижу картину целиком, от силы ближайшие пять метров, а все остальное скрыто в полумраке, который не могут осветить мои светлячки. Можно было, конечно, и постараться, и создать сотню, а то и две светлячков но я решила не искушать судьбу и не магичить больше необходимого. «Не дай темный Джер почувствует. Ссориться с ним мне пока не с руки. Я неторопливо обошла зал, двигаясь преимущественно вдоль стены, и отмечая, что, в отличие от пола, стены самые обычные и выполнены из грубо обработанного темного камня. Не знаю, может, что-то интересное было на потолке, сильно рассматривать не стала. Он был высоко и, пару раз послав туда светляки и убедившись, что он тоже темный и без изысков, прекратила им интересоваться. На текущий момент меня больше притягивал проем, виднеющийся вдали. Он находился примерно напротив лестницы и пока был самым загадочным элементом зала. Дошла, внимательно рассмотрела, отметила, что это самая обычная арка, а за ней не широкий коридор. Интересно, куда он ведет? В дело вступили светляки, но всего через несколько метров туннель сворачивал направо, так что пришлось вздохнуть и отправиться на разведку лично. Сначала я шла, опасаясь подвохов и ловушек, но минут через десять перестала замирать на каждом шагу и дальше пошла спокойнее. Может, конечно, и зря, но почему-то я была уверена, что смертельных ловушек в этом загадочном туннеле, ведущем непонятно куда, нет. Еще минут через семь туннель закончился второй аркой, открывающий мне вид на еще один зал. Он был нисколько не меньше первого, но в разы загадочнее. С первого взгляда обычный подземный зал с куполообразным потолком и каменным полом, но на этот раз уже не пустой, а... Ох! Я шокированно прижала пальчики к рту, чтобы не сказать чего другого. Это был лес. Самый настоящий лес! Потрясающий лес, наверняка из тех самых бесценных алькадий, замерших во тьме, но моментально повернувших ко мне свои листики, стоило только сделать шаг из туннеля. Мои шаги были неуверенными, а взгляд благоговейным, когда я подошла ближе и стала изумленно рассматривать деревья, которые были живыми. Бледные листва, изящные стволы, снежно-персиковой корой. Любопытные, крохотные, отливающие серебром листики, чье внимание я ощущала на себе буквально кожей. Наверное, это было глупо, но я решила поздороваться. «Здравствуйте». По листве прошелестел невидимый ветерок, и одна из самых любопытных веточек качнулась, явно предлагая подойти ближе. Словно завороженная, я шагнула и испуганно подпрыгнула на месте, когда позади раздался гневный окрик демона. «Дэниэль, стой! не шагу к лесу!» «Бездна! Так до да инфаркта недалеко!» Я обернулась и сердито наставила палец на торопящегося ко мне Джерарда. «Ты меня испугал! Осторожно!» Я дернулась вновь, не понимая, почему на лице демона жуткая смесь досады и убийственной сосредоточенности, а затем плечо едва уловимо кольнуло, и оно моментально онемело. Я испуганно дернулась вновь, но не смогла сдвинуться с места. Нервно обернулась в поисках того, что меня держит, и завизжала в голос, тут же вспыхнув живым пламенем. Ближайшее дерево решило явить свой истинный лик, невероятно крепко впившись в плечо одной из веток и с явным удовольствием выкачивая из меня кровь, которая буквально на глазах насыщала дерево яркими красками, превращая его из бледной тени в пышащую здоровьем особь. «Бездно, да они! Деревья-вампиры?» Потрясение было настолько сильным, что я самым бессовестным образом шмякнулась в обморок. Дени Бездна. Сумасшедшая девчонка. Альшанг, посмевший причинить вред его гостье, был уничтожен за две секунды. А сама егоза, потерявшая сознание из-за убойной дозы снотворного, Перекочевала с пола на руки наместника, торопливо отправившегося обратно на верхние этажи замка. Как она вообще смогла открыть потайной ход? Это уже не просто классическая шила в попе, это уже уникальный экземпляр умения влипать в неприятности на ровном месте. Вот что ей стоило просто попросить. Да он бы и рассказал, и показал, и за ручку привел и объяснил бы, что в этих подземельях произрастают такие уникальные деревья, как альшанги, вытяжка из чьих листьев используется бойцами тайной стражи в качестве снотворного. Состав наносится на дротики и лезвия клинков, и достаточно одного касания и нескольких секунд, чтобы противник уснул крепким сном как минимум на 5 часов. В остальном же альшанги являлись тихими паразитами, предпочитая расти в древних, сухих пещерах, преимущественно за счет магии, пробивая путь к земле и воде за счет потрясающе крепкой и живучей корневой системы, но при этом были крайне опасны для окружающих, рискнувших подойти слишком близко. Безна. Нет, не зря он решил проверить, чем занимается его предприимчивая гостья и определенно не зря запустил поисковик и, сломя голову, рванул за прыткой сельфидой. Определенно Нотация об уме, точнее, его отсутствии, будет прочитана им с удовольствием. Мужчина посмотрел вниз на бледное личико Дэнни, вздохнул, осуждающий качнул головой и прибавил шагу. И дожила же до своих лет. Наверняка чудом. Что ж... Теперь контроль будет круглосуточным. Соседка, пока соседка, ему нужна целая. Обморок был очень странным, и я все никак не могла прийти в себя. Общая вялость, апатия, безразличие и ноющая боль в плече в целом создавали безрадостную картину. Но по краю сознания плавала одинокая мысль о том, что хватит уже разлеживаться и пора открывать глазки. И, и что? Обезна его знает. Глаза я открывала долго, секунд двадцать. Взгляд фокусировала еще дольше. Но когда сумела это сделать, то губы округлились в удивленное у... А брови медленно но уверенно поползли ввысь. Судя по темноте за окном, уже успела наступить ночь, но больше всего меня удивило не это а спящий Джерарда, сидящий в кресле напротив, тогда как я находилась в постели. Мужчина подвинул кресло от окна к кровати, а на прикроватной тумбочке стоял тусклый светильник, так что сейчас я без труда могла рассмотреть хмурые складки на его лбу, которые не разгладились даже во сне. Чего это он? Я пару минут разглядывала демона, но ответы на мои безмолвные вопросы никак не желали находиться. К тому же очень захотелось пить, в горле было настолько сухо, и одновременно гадко, словно меня отравили. «Отравили!» «А может, и правда? Слишком уж долгим был обморок!» Я поискала глазами что-нибудь жидкое, но в пределах видимости ничего подобного не наблюдалось. Тоскливо вздохнула и поймала на себе внимательный взгляд уже не спящего некроманта. В этот момент он был как никогда прежде похож именно на некроманта. Серая из-за полумрака кожа, темные тени под глазами, взлохмаченные волосы, недовольно поджатые губы и колкий взгляд черных глаз. Я смущенно улыбнулась, но это не произвело положительного эффекта. В дело вступил жалобный голосок. «А попить можно?» «Можно», — Джер ответил сухо, поднялся с кресла, вышел и спустя пару минут вернулся с графином и кружкой. «Держи». Я радостно протянула руки, но буквально сразу поняла, что не смогу попить сама. Руки тряслись, как при лихорадке. Это заметила демон. Осуждающий качнул головой, присел на край кровати и придержал кружку, пока я жадно пила невероятно вкусную воду. Просто воду. Но как в эти моменты она была чудесна... Спасибо. Я допила до дна и обессиленно откинулась обратно на подушке. Прикрыла веки. И вздрогнула, когда рядом недовольно рыкнули. Не спать! «Что?» — я распахнула глаза и удивленно посмотрела на Джера, который до сих пор сидела рядом. «Ночь же! Почему не спать?» «Потому что нотацию читать буду». Я с досадой поморщилась. «Слишком уж предвкушающим и зловещим был тон хозяина этого замка. Ну, сглупила. С кем не бывает. Но я уже все поняла и больше не буду. Честно-честно?» Проговаривая про себя привычные слова, которые папочка слышала от меня не меньше раза в неделю, я ничего не произносила вслух, но мой взгляд был крайне выразительным и говорил за меня. Вслух я сказала намного короче и немножко другое. «А давай не сейчас. Так спать хочется. И вообще, такие опасные растения необходимо держать под замком, и желательно не под одним». Виноватый себя не считаю и слушать твои нотации не хочу. Спокойной ночи. И закрыла глаза. Не хочешь? Вопрос был задан настолько ехидным тоном, что я настороженно приоткрыла один глазик и на всякий случай кивнула. Мужчина наклонился ко мне и практически в лицо прорычал: «А Придется!